с е р о в он верил и сильно его, как своего учителя, побаивался. Беспощадно относился он и к произведениям других, где видел плутовство в живописи, желание отделаться дешевкой или угодить вкусам невежественной публики. Всякая картина на выставке была для него своей. По ней он читал в с ё содержание, весь характер художника — и представлял даже внешность его. По произведениям у него являлись симпатии или антипатии к личности автора. Показывал на картину незнакомого художника. Вот за эту вещь бить мало. Смотри, как он тут изворачивается, лжет, угодничает. Под Халима. Я р о ж у его вижу, с л ю н я в а е з а и с к и в а ю щ а е Если его увижу у нас на выставке... Так рядом не сяду. Он редко даже улыбается. А этот парень хорош, — говорил о другом. За правдой г о н и т с не поймал ее еще. А не плутует, не льстит, малый честный. Ему бывало говоришь, а не случается разве так, что видишь в картине умение, правду, автор как человек невысоких качеств? Семен Гаврилович соглашается и смеется. Бывает, да еще как, гений и б е с п у т с т в о да только редко. А мне-то что, не детей же у него крестить, буду знать только его произведения, а с ним и говорить не стану. А только надо так, что ежели ты хороший человек, так не плутуй и в искусстве, не будь чего и з в о л и т ь И не подсовывай гнили людям, не понимающим. Сидишь вот у купца. Милый человек, он тебе и то, и сё угождает. А зайдёшь к нему в магазин, там он всунет вещь совершенно негодную. т а к т ы и у нас делается. Отдавшись всецело миру искусств, Никифоров делил и людей как бы на две половины, люди искусства, творящие, и все остальные служащие натурой, объектом для их творчества. От первых он требовал всех высоких качеств, а вторые могли быть какими угодно, и как натурщики могли представлять интерес и при своем уродстве. Он находил, что запираться в своем искусстве художнику все же нельзя, как нельзя создавать для себя монашеской кельи или одиночной камеры, а надо вращаться в широкой жизни, в потустороннем от искусства мире, набираться его пыли и вытряхивать ее потом на холст. Говорил как будто по секрету, а знаешь что? Надо бы поплавать в этом, как говорится, житейском море, чтобы получить даже окраску его, а иначе сбоку припеку не поймешь его колорита и не разберешься в том, чем оно насыщено. Черт побери! Грешить даже надо этим миром, и этим, пожалуй, вернее попадем в рай, где бывших грешников сильнее любят, чем праведников. Что там г о в о р и т с Пушкин, Толстой, Некрасов не отличались добродетелями в той жизни, а как перешли в свой мир, то выходили в люди. Тут есть как будто грязи лечения. Он задумывался над такими вопросами, мучился, не разрешая их, а непосредственно поступать, не мог в силу прежде всего своей физической слабости, больного организма. Он прошел уже полосу учения, крайней нужды и лишений. Завелись у него даже деньги от продажи картин на выставках, где его уже начали замечать собиратели картин. Весенним вечером в Москву заходит он ко мне, наряженный в новый костюм. «Ну что?» «Как я сейчас прилично выгляжу? Как жених? А по какому поводу?» «Вот что, поедем-ка сейчас куда-нибудь. Ну, как там, в Кабаре, к Яру или в другое место, где много разных людей?» «Ну, разные люди и по домам сидят. А ну их, пускай сидят. Из этих ничего не выжмешь». а надо таких, что годились бы для холста, понимаешь?»